Заметным противником этой точки зрения является Костомаров. «Костомаров – личность» страницы 397-405. Согласно марксистской терминологии классовой борьбы, превалирующее заключение советских историков состоит в том, что Ливонская война соответствовала интересам поднимающихся классов русского дворянства и купечества – И в этом смысле была прогрессивной, в то время как программа продвижения на юг была в интересах феодальной аристократии и поэтому реакционной. Лурье, послание Ивана Грозного, страницы 484-488, Королюк, страницы 27-29, Зимин. Опричнина, страницы 471-472. Нет сомнения, что обе проблемы, татарская и балтийская, были важны для России. Вопрос стоял в том, какой из них в данный исторический момент уделить приоритетное внимание. Утверждение, что завоевания на юге поддерживались феодальной аристократией в противовес дворянству и купечеству, не выдерживает критики. Южные пограничные земли Московии длительный период были заселены людьми пограничья, мелким дворянством и казаками. И лишь к концу 17 века вельможи стали интересоваться приобретением земельных владений в этих местах. И нам известно, что феодальные аристократы, подобные князю семёну Лобанову Ростовскому, не одобряли даже предыдущую кампанию против Казани фактически же татары покушались на интересы не только бояр, дворянства или какого-либо особого класса, а на интересы русских всех классов. В первую очередь от татарских рейдов страдали крестьяне, поскольку их постоянно уводили в плен. Ввиду этого борьба с татарами в это время была подлинно национальной задачей. По словам Костомарова, Первой предпосылкой благополучия и процветания России было разрушение этих, татарских, грабительских сетей и присоединение их территорий. Не жажда завоевания побуждала к этому, а инстинкт самосохранения. Костомаров, личность, страница, 399 интерпретация Вернадского. Но можно ли представить в это время завоевание Крыма? Это, конечно, должно было предполагать более напряженные усилия, нежели завоевание Казани и Астрахани. Тем не менее, если бы не произошла Ливонская война, русские наверняка справились бы с этим предприятием. После разведывательной кампании Ржевского против Очакова в 1556 году Адашев и Курбский попытались убедить царя Ивана IV лично возглавить или же в любом случае разрешить большой поход на Крым. Но царь, увлеченный идеей покорения Ливонии, согласился выделить данилу Адашеву и Вишневецкому для двойной атаки 1559 года против Крыма через реки Днепр и Дон Донец лишь несколько тысяч человек. Итак, вопреки возможностям, которые открывали планы Адашева и Курбского, полномасштабная кампания против крымских татар была заменена двумя разведывательными рейдами. Но даже они оказались как таковые удачными и могли бы стать даже более важными, если бы за ними последовал главный поход». Ремарка Веселовского о потенциальной значимости компании Даниила Адашева против перекопов в 1558 году. Веселовский. Исследование опричнины. Страница 110. Более того, в походах на Крым русским не приходилось полагаться лишь на свою военную мощь. Как и в случае с Казанью и Астраханью, они могли рассчитывать на разногласия среди самих татар. В каждой татарской орде существовало соперничество среди основных родов или их ветвей, и в каждом ханстве некоторые из вельмож были способны противостоять хану. Эта ситуация часто оказывалась для русских выгодной.